Он умеет всем нравиться, и ему все рады. Ретрограды считают его за своего, но с либералами он всегда держится на либеральной ноге, показывая, что всякие условности не для него. Он ни на секунду не забывает, что я тоже учился в университете, как и он, и шутливо отмахивается, когда я величаю его превосходительством. Он знает, когда уместно быть фамильярным, а когда проявить строгость. Я уверяю вас, что никто не может быть представительнее его, когда он распекает проштрафившегося городового. Обыватели почтительно именуют его наш полицмейстер. И не только из желания польстить, но и потому, что в Григории Никонороче и впрямь есть что-то от крупного начальника большого города. Он умеет приблизить к себе, умеет, если надо, держать дистанцию. умеет тонко польстить и вызвать на о своих заслугах, истинных или мнимых, он умеет промолчать так красноречиво, что обыкновенно получает двойную награду. Почему-то я уверен, что и взятки он берет с таким видом, словно делает одолжение дающему, который должен ощущать неловкость от того, что посмел побеспокоить своим подношением столь почтенного и респектабельного человека, «Нет, я не отрицаю несомненных достоинств Ряжского. Он не плут, не пьяница, не лицемер, не подлец. Он по-своему очень умен, хотя ум у него и не врожденный, а такой, который везде чего-то нахватался и методично использует накопленные знания. При всей своей лени, а в душе исправник страшно ленив, хотя тщательно скрывает это, Григорий Никонорыч умеет производить впечатление самого деятельного человека, и в первую очередь потому, что ловко находит для себя помощников, которые делают за него всю основную работу. Еще недавно таких помощников было двое. Я и Тимофей Столяров. Но потом Тимофей обзавелся супругой и уехал в Женино имение Екатеринославской губернии. Случилось это. восемь месяцев тому назад, в ноябре 1883 года. И с тех пор я, оставшись в одиночестве, извел бесчисленное количество бумаги и написал множество рапортов о пострадавших прохожих, побитых женах, реже о побитых мужьях, а чаще всего об украденном имуществе. Некоторое оживление внес приезд к мещанке Евсеевой, внука студента. по слухам революционера и анархиста. И Григорий Никанорыч уже был готов назначить за смутьяном тайный надзор, да тут выяснилось, что студент обратился к Богу и готовится поступать в монахи. Монахом он, впрочем, так и не стал, потому что влюбился в цыганку и сбежал вместе с ней. Узнав о том, Григорий Никанорыч долго вздыхал и качал головой. Должно быть, тоже имел... Виды на цыганку. Да чего же непостоянна нынешняя молодежь? Никакой основательности. Заметил он, помнится, тогда. В самом Григории Никонорыче этой основательности было чуть ли не с избытком. Не зря же его обожают женщины, уважают мужчины, и даже уличные мальчишки провожают его восхищенными взорами, едва он появляется на улице. интересно почему же я терпеть его не могу ну что новенького полинарри евграфович ничего григорий никонорович такс исправник прошелся по комнате бросил зачем то взгляд за окно убедился что вид за ним находится на прежнем месте и на каблуках круто обернулся ко мне а что там со стариковым Илья Ефимович Стариков, бывший помещик, запойный пьяница, не так давно потерявший за долги свое имение и осевший в городе, два дня назад был задержан за непотребное поведение в нетрезвом виде. По совести говоря, я удивился вопросу, потому что он был не того калибра персоной, чтобы беспокоить представительного Григория Никанорыча. Старикова утром отпустили. Он оплатил причиненные трактирщику Фролову убытки. Тэкст, Григорий Никанорч вновь вперил взор в окно, но лабазы за ним и унылая пожарная каланча, равно как и корявая вывеска «Моды парижские, лондонские и иные прочие от мадам Федосеевой», никуда не хотели деваться. «Отпустили, значит, а?» То есть он вполне мог это совершить? Невольно я подался вперед. — Что совершить, Григорий Никанорыч? — Убийство. Глава вторая. Краткое, звучное, вкусное слово «убийство», которое так обожают все, без исключения авторы уголовных романов, вдохнуло жизнь в сырой безнадежный день. Не скрою. Я почувствовал нечто вроде прилива сил. В нашем городке приключилось убийство? Значит, для меня еще не все потеряно. Я достал свою записную книжку, куда имел обыкновение заносить все самые важные дела. Последней строкой в ней стояла кража белья у Просковьи Сыромятиной. К черту Просковью! тысячи извинений, Григорий Никонорыч. Я ничего не знал. Никто мне ни о чем подобном не докладывал, я готов немедленно приступить к делу. Да уж, вся надежда только на вас, вздохнул исправник, валясь на стул. Полагаю, впрочем, что это дело рук Старикова. Из мести. Где произошло убийство? Спросил я, решив до поры не придавать значения обвинениям, не подкрепленным никакими фактами. В Лепехинском лесу. Я нахмурился. Когда-то весь Лепехинский лес, сама деревенька Лепехина и огромная усадьба с двенадцатью колоннами на фасаде принадлежали предкам Старикова, а потом ему самому. Казалось, что все имущество без особых хлопот перейдет в руки Дмитрия, единственного сына Ильи Ефимовича. но судьба распорядилась иначе. Отличавшийся на редкость склочным характером, стариков, в усмерть разругался с сыном и выгнал его из дому. Через несколько лет жизни полной нужды и всяческих лишений Дмитрий повесился в Петербурге в комнатке на чердаке. Ему было нечем платить за жилье, а отец, порвавший с ним все отношения, заявил, что не даст ему ни гроша и сдержал свое слово. Однако гибель Дмитрия произвела на Июфимича Ужасное впечатление. Теперь он сожалел о случившемся, раскаивался в своем жестокосердии и вдобавок ко всему начал крепко выпивать.